Книга 3. Темная сторона солнца. Часть 7. Воздучники кармы. Добро творится добрыми испочением мастеров. Глава 13. Прекрасно жемчужина северной столицы. Зал высшей гармонии. Главный парадный павильон Тайхэдянь, предназначенный для государственных церемоний. Вознесенный над гладью мощенных пощадей, над ступенчатыми белокаменными террасами, полными воздуха и света, тай потрясает мощью резного цоколя из светового мрамора, яркостью колонн и изгибами массивных крыш, устлонных золотистой черепицей. Именно отсюда открывается чудесный вид на западный парк с озерами, угольный холм Мэйшань и белую пагоду Байта. Впрочем, высшим сановником Срединной империи, собранным государем на Большой Совет, сейчас было недолюбование красотами. Господин канцлер тревожно посмотрел на сидевшего рядом главнокомандующего левым крылом седого генерала и незаметно пожал плечами. Трудно перечить государю. Еще труднее перечить государю новому, не так давно поднявшемуся по красным ступеням, и оттого, чаще чем следовало бы просвещенному правителю, напоминающему о собственной непогрешимости вот и сейчас сын неба посмотрел на господ сыновникам дописал что то на своем белом яшиом диске при о которых в полголоса поговаривала вся столица и бесцветным голосом произнес шауолиень должен быть разрушен но не этого взволновала господина канцлера не в первый раз за последние месяцы слышал на эти слова и относился к ним исходительно равнодушно Слова есть слова, очередная причуда вроде яшмового диска. Но следующие слова уже перестали быть просто словами, ибо некоторые из них в устах императора имеют силу грянувшей грозы. Когда подует золотой ветер, повелеваю силами пяти военных округов выступить на обитель близ горы Сунн. И по-прежнему бесцветно я сам поведу войска». Вот тут-то и переглянулись снова господин канцлер с главнокомандующим левым крылом, а первый министр с начальником отряда крылатых тигров и советником Ченом. Казнить монахов из тайной канцелярии, любимчиков прежнего императора, обвинив их во всех возможных и невозможных грехах, это дело более-менее понятное для молодого государя. Да и ханьцы, от ванов до единодушно поддержали благое начинание. Но двинуть сотысячное войско на святую обитель народ не поймет. Настроения переменились. Казнь сторонников джанво не принесла желаемых результатов и в харчевнях все чаще стали поговаривать. Подняли руку на святых хашанов, попутчиков Будды. Отсюда и усиление бед с напастями. Государь полагает, что обитель вынашивает коварные замыслы, Но вызовы в столицу патриарха для судебного разбирательства а не явятся, так пошли за мятежным настоятелем цензора и стражников. Не пустят дерзкий и быстрорукий в обитель. Вот тогда и будет повод прибегнуть к армии. Даже сыну неба, непозволительно вызывающе, топтать букву закона и дух древних уложений. Террором пахивает, бунтом, а там и гражданской войной. Все это в самом почтчительном изложении и было высказано самодеянному государю. Хун Ци, сын Неба, безразлично поглядел на сыновников, полоснул наискось кисточкой по исчерканному диску и приказал расходиться. Дескать, зал высшей гармонии не для пустословья, но пятерым велел остаться, начиная с канцлера и заканчивая начальником крылатых тигров, а потом зачитал им доклад суди Бао из города Нинго кивнули высшие сыновники велика прозорливость государя если и впрямь есть такая сила что способна вне государственного контроля только сила может и есть а доказательств нет здесь секретными докладами и князьями темных приказов не обойтись преисподню где у не пришьешь и вообще если действительно все написанное в докладе правда хорошо бы и нам самим заполучить подобных союзников а то как бы чего не вышло «Вы уверены, что мы не имеем таких союзников?» Тихо спросил государь, и слушавшие его потом рассказывали. Поднял сын небо над головой диск из белой яшмы, и неясная дрожь пробежала по собравшимся, словно даже качнув громадный тай-хайдянь. Страшно улыбнулся государь и добавил. «Готовить войска, цель похода пока не разглашать. Подует золотой ветер, тогда и посмотрим» и удалился прекрасен зал белых одеяний в монастыре шаолинь резное лицо Будды Шакьямуни благостно улыбается с алтаря на возвышении перед алтарем на каменном столике пиятся благовония горят свечи и источают аромат свежей цветы и расписные ширмы стоят по за спиной отцаберо учителя вот только скорбные лики собравшихся Весть о подлом умерщвлении братьев уже долетела с севера на юг, из Байдзина к стенам обители. Не потому ли и сам патриарх, вместо поучительных джетак, поведал братья о правителях неправедных, кознями которых рушились империи и гибли государства? Негож же буддийскому хашану скорбеть или радоваться. Сердце его подобно сохлому дереву, а душа развеянному пеплу. от Отчего плачете, братья мои? Будда простит. На следующее же утро приказом отца учителя было увеличено время занятия кулачным боем за счет сокращения проповедей и постижения закона. Наставник Лю мучил монахов нещадно, все больше заставляя упражняться с оружием всех восемнадцати видов, нежели с голыми руками. Пот ручьями лился под ноги, но братья стиснуло зубы и молчало. Один из наставников Шифу... Выслушав журавля патриарха, отправился в поселок слуг После недолгого разговора, жены и дети, а также слабовольные и малосильные, покинули пределы обители, разъехавшись кто куда. Говорили, что на земле подвластных шаолинь монастырей. А остальные занялись ремонтом обершавших стен внешних и внутренних укреплений. После строительных работ со сослугами проводились учения по стрельбе из лука и пользованию пращей. Даже озыру копашной, вопреки старым заповедям, стали преподавать отважным мирянам: Грудью встанем за родной монастырь". Вскоре ушли бритоголовые посланцы в ближайшие обители, и не прошло и двух недель, как к Шаолиню двинулись обозы с провиантом на случай осады. Также на дорогах Хинаня и не только Хинаня объявились невиданные прежде толпы бродячих монахов. Они вяло просили подаяния, не обижаясь на отказ и без устали вещали простолюдинам о святости обители близ Сун, о вечном проклятии, что обрушится на любого, поднявшего на монастырь нечестивую руку. Рожденные в травах, чесали в затылках и соглашались. Опять же, мимо красноречивых монахов и мышь не проскользнула бы незамеченной, не говоря уже о статусичном войске. И все чаще стала открываться парадная дверь Шаолиня. Возвращались клейменные сен опытные воители, прошлом обласканные императором Юнве и приставленные казненным наставником Джаном Кваном до да князьям. Вдохновленные историчным примером, областные кровнородственные ваны и сами принялись было рубить голову бритоголовым соглядатаям-убийцам. Но провинциальные сэнбины оказались менее верноподданными, чем их байдзинские братья, и добровольная смерть не пошли. Некоторых застали врасплох и дорого заплатили ванские солдаты, за одну бритую голову. Так дорого, что уже и сами князья задумывались, не дешевле ли было дать проклятому монаху бежать. А прочие поспешили исчезнуть без шума и вернуться в Шаолинь, где их приняли с распостертыми объятиями. Поднаторевшие в делах государственных, Сэм Бин из бывшей тайной службы мигом предложили отцу-вероучителю путь отмщения. Недостойно после подвого убийства братьев покорно ждать осады. Государь-кровопийца еще проклянет тот миг, когда в его голову пришла мысль о разгроме всесильной службы. Патриарх колебался и не отвечал ни «да», ни «нет». В начавшейся кутерьме как-то прошло незамеченным, что монастырский повар, преподобный фэн с диском, днюет и ночует в лабиринте манекенов, почти не выбираясь на поверхность. Изредка маленький урод поднимался в кухню, растерянно бродил по ней, чуть не плача от отчаяния и все что-то писал, стирал на свои игрушки. Но кому до того было дело? Впрочем, если кто-нибудь ночью, когда в лабиринте раздавался сухой треск, сумел бы одновременно заглянуть в государеву спальню, этот провидец наверняка был бы в изумлении. Император поднятым зверем метался по покоям, сражаясь с невидимым противником. Его руки мелькали, подобно облачным клочьям в бурю. Он вскрикивал и умолкал, нападал и отражал. А потом безумно смеялся и шуршал кисточкой по белой яшме своего диска. И снова кидался в бой, но уже больше атакует, чем защищаясь. Увы, монахом в было не до причуд повара, а крылатым тигром телохранителям не до ночных выходок сына неба. Прекрасны даосские храмы в горах, когда лето только идет на убыль, но дыхание осени уже колеблет листья деревьев, вплетая в зелень алло-золотистые нити. Только вот судачили в горах и деревнях, пропали даосы. Пустуют хижины отшельников и пещеры мудрецов, бывшие обители заперты, лишь доносятся изнутри странные песнопения и возносятся к небу сизый дым курений, но посторонних внутрь не пускают, а по ночам, говорят, бродят вокруг небесные полководцы и огненными трезубцами отгоняют любопытных. На призыв организовать моление о дожде не откликнулся ни один из магов. А раньше состязания устраивались, и бились в небесах бородатые драконы, покорные слову доостких чародеев. Одни шарлатаны остались в городах, тешат дураков пустыми фокусами. в Растерянности ученики. Где учителя, постигшие Дао? Где наши наставники? Где высокомудрые? Вот только что были здесь, рядом с нами, и словно ветром сдуло. Сбивая ноги в кровь, искали ученики исчезнувших отшельников, срывали горы, спахивали землю, моря ложкой вычерпывали. Тщетно. То ли ученики плохими оказались, то ли и впрямь не сыскать ушедших. Один из брошенных учеников добрался даже до самого ада Фэньду, и после долгих мытарств был принят владыкой Яньваном. Молил помочь, не разлучать любимым наставником, где бы тот ни был. Князь тёмного приказа долго смотрел на незваного гостя, после подвёл того к адскому оку и показал, где его учитель. Долго смотрел ученик, дольше князя. Наконец, пригладив волосы, ставшие за этот срок седыми, твёрдо ответствовал. «Тогда тем более я должен быть рядом». Наверное, это был не самый плохой ученик. Прекрасно преисподнее, когда, впрочем, неважно, в запустении ад. Все десять канцелярий засыпают пылью бездействия. Главные демоны куда-то запропастились. Грешники уже стомились в ожидании. Цепляются к пробегающим бесам. Где мучители, скоро ли объявятся? Некогда, отвечает спешащие мимо. Не до вас, сами мучайтесь. И то, раз ждать помощи не приходится, чего бы и не помучиться в охотку пособим друг дружке, а авось год за два зачтут кто тут в прошлых жизнях палачом до мясником трудился прекрасен западный рай в выдычице сиванму раздумья в ночи или о чем не написал литератор цю автор новых рассказов у горящего светильника и позапрошлый чиновник распорядитель Джоу Вана сосланный в пограничный гарнизон Буань и возвращенные ссылки императорам хунцы по ходатайству государева-советника в ночь описываемых событий.